Глава двадцать пятая. «Там кто-то ходит», — сказала Бенни. Они сидели на корточках за толстым стволом липа рядом с оградой фермы. Ким видел, что ворота открыты. «Где?» — спросил он. «Возле сарая, видишь?» Ким гляделся в пелену дождя. «Кажется, Тамара?» — удивленно спросил он. «Да, она», — подтвердила Бенни. Тамара осматривала склон холма, медленно поворачивая голову. «Как думаешь, Астр контролирует ее?» — спросила Бенни. «Откуда я знаю?» «К Тамаре кто-то подошел». Ким и Бенни прищурились. «Это Тео?» — сообщила Бенни. «Как ты думаешь, нам пойти к ним?» «Не знаю». Ким хотел сказать еще что-то, но Бенни уже встала, и в это время к Тамаре подошел кто-то третий, поменьше ростом, и все трое спрятались от дождя под крышу сарая. «Это Мадир!» — сказал Бенни. «Бежим!» и она рванулась вперед, Ким последовал за ней. Они пробежали всего несколько ярдов, когда из сарая раздался радостный крик, и оттуда пулей вылетела Мадир, а за ней Тамара. Тео остался в сарае, спасаясь от дождя. «Бенни!» — взвизгнула Мадир. «Ой, твоя рука!» «Ничего страшного, попрыгушка!» Бенни обняла сестру одной рукой. «Это просто вывих!» Ким его уже вправил. «Что у вас тут?» «Много всякого», — ответила Тамара. «Эйла говорит, что у нас есть всего два часа. Нам надо торопиться. Пошли». «Два часа для чего?» — спросил Ким. «С ней все хорошо». «Типа того», — бросила Тамара. «Ух, дождище!» «Вы как раз вовремя», — сказал Тео, когда они добрались до сарая. Дождь громко барабанил по его жестяной крыше. «Где Эйла?» — спросил Ким. «Что случилось?» «Она сама тебе все объяснит», — ответила Тамара и сорвалась с места. «Ну, за мной!» Они понеслись через кухню в комнате Эйлы. Возле гостиной Ким притормозил и увидел, что родители сидят на диване как будто спят, а телевизор молчит, и шнур выдернут из розетки. «Значит, уже поздно». «Все спят?» — мрачно спросил Ким. «Думаю, да», — предположила Тамара. «Мы тоже спали, но Эйла разбудила нас и вытащила из дома. Сказала, чтобы мы шли сюда». «Да ладно». Некогда долго объяснять. Ким оторвал взгляд от родителей. Он привык, что они все контролируют, и был уверен, что они знают, как поступить теперь. Но в данный момент они и сами оказались под контролем инопланетного шара. Эйла сидела на кровати, скрестив ноги, и держала между ними шар, обхватив его руками и сплетя для надежности пальцы. Золотистое свечение шара было неоднородным, в одних местах ярче, в других тусклее. Тот же свет испускали и руки Эйлы, то все ладони целиком, то только кончики пальцев. Прямо на глазах у Кима одни светящиеся участки исчезали, а другие расширялись. «Ким, Бенни, хорошо». Голос Эйлы звучал прямо в сознании Кима, но ее губы оставались неподвижными. «Прости меня, Ким, я не понимала, чего хочет Астер». «Все пошло не так». «Что... что мы можем сделать?» — спросил Ким. «Я веду с ней мысленную борьбу. Сейчас наши силы почти равны, и мне удается обратить часть ее способностей против нее самой. Но я ослабею раньше, чем она, потому что мое тело откажется подчиняться. Ты должен отнести шар туда, где его увидит солнце, еще до наступления темноты». «Где же солнце сможет его увидеть?» Мы можем принести ультрафиолетовые лампы из аптеки тамариной мамы. Это не займет. Нет, лампы ничего не дадут. Дело не в самом свете. Не знаю почему, но Астер не хочет, чтобы ее видело солнце. На улице льет, как из ведра, воскликнула Бенни. Солнца нет на целые мили вокруг. Дождь принесла Астер, а я вызвала северный ветер. Ширина дождевого фронта пять миль. Ветер скоро сдвинет его к югу. Чтобы застать солнце, надо как можно скорее отправиться на восток или на запад. Вам придется нести меня. Я не могу отпустить астрофизический, иначе перестану ее контролировать. Хорошо. Кто умеет водить машину? Спросил Тео, кроме меня. Я вроде как умею. Кажется. Машина не поможет. Я не могу отключить все силы астр, а она управляет всем электричеством в округе, включая автомобильные аккумуляторы. «Как далеко нам надо уехать?» — спросил Ким. «Пока не окажетесь на солнце. Я не могу больше говорить. Астер пытается что-то сделать». «До захода солнца остается два часа и три минуты», — сказал Тео, глядя на свои часы. Громкий стук в коридоре заставил всех подпрыгнуть. Раздались тяжелые шаги, и в дверях показался Дарвин. Он нетвердо стоял на ногах и ухватился за дверной косяк левой рукой. Правый он держал палку от метлы, которую сломали Ким и Бенни, и размахивал ею, как мечом. Дарвин повел головой сначала в одну сторону, потом в другую, как будто видел перед собой что-то отличное от реальности. Его широко открытые глаза были золотыми, как шар, и казались слепыми и бессмысленными. «Воры!» — забормотал Дарвин. — «Забрались в мои теплицы!» Он шагнул в комнату и измахнулся метлой, чтобы обрушить ее на голову Эйлы, но не успел. Ким подскочил к нему, схватил за руку и потянул с криком «Папа, не надо! Это же Эйла!» Тео повис на левой ноге Дарвина, Тамара на правой, но тот продолжал двигаться, волоча их за собой. Он попытался встряхнуть Кима, но мальчик крепко вцепился в его руку, подтянул к животу колени и повис на ней точно гиря. Бенни здоровой рукой схватил у Дарвина за большой палец и отогнул его назад. Но его не остановило даже это. Он оттолкнул Бенни, перехватил метлу левой рукой и все же ударил Эйлу, пока рукопашный бой в гостиной Базальтов продолжался. Но тут вперед бросился Мадир, и удар пришелся по ней. Мадир выставила вперед руки и отскочила. Палка с треском ударила ее по ним, и девочка упала не скрикнула и пнула Дарвина в голень, Ким тянул его вниз, а Тео и Тамара пытались согнуть ему колени. Но он был большим и сильным. Палка в его руках снова начала набирать высоту, но опуститься не успела. Дарвин застыл на месте. «Я сломала контроль Астра над папой. Нам надо спешить. Главное, чтобы нас никто не видел. Как только рядом с нами окажется человек, который слышал ее инструктаж по радио или телевизору, Она владеет им и велит ему напасть на нас. Бенни осматривала руки Мадир. Та сильно дрожала явно от шока. «Кажется, переломов нет», — сказала Бенни, — «только сильные ушибы. Хорошо, что он бил левой». Ким медленно выпустил руку отца и взглянул в его застывшее лицо. Теперь к его глазам вернулся их нормальный цвет, но смотрели они по-прежнему словно в никуда. Это было ужасно. Мама тоже может на нас напасть? спросил он. Нет. Астер пыталась ее заставить, но она более стойкая. Я не могу больше говорить. Идите. На восток или на запад, не меньше пяти миль, бубнил Тео, поднимаясь на ноги, и без машины. Времени два часа, плюс надо тащить Эйлу и шар. Бенни ранена, Мадир тоже. Мы знаем, отрезала Тамара, не нагнетай. Я просто устанавливаю параметры, запретестовал Тео. На восток или на запад, сказал Ким. Надо идти быстро, не попадаясь никому на глаза. Никаких машин, ветер будет северным. Ага, этот параметр я потерял, начал Тео. Озеро, закричал Ким. Нам надо пойти в университетский яхт-клуб и взять у них Корсара. На нем хватит места шестерым. Будем плыть по озеру на восток, до реки, а если надо, то и по ней, пока не встретим солнце. Отличная идея, обрадовался Бенни. Только как нам дотащить Эллу шаром до яхт-клуба?